Каупервуд сразу все понял. «Ты кому-нибудь говорила о нашей размолвке?» — спросил он Эйлин. «Нет, пока не говорила», — ответила она. «Отлично», — сказал Каупервуд, сразу повеселев. Объяснив, что ему придется на несколько дней съездить по делам в Чикаго, Каупервуд сумел выудить у Эйлин обещание ничего не предпринимать, пока он не вернется. И тогда, — доказывал он, — они уж, наверное, смогут все уладить к взаимному удовлетворению. Видя, что Эйлин как будто не прочь оставить все как есть, Каупервуд вот взглянул на часы. «Времени до поезда остается в обрез», — сказал он. «Они увидятся, когда он приедет». И Эйлин, успокоенная, проводила его до двери, а потом вернулась к своим газетам. Глава 55. Поездка в Чикаго имела для Каупервода большое значение. Предстояло склонить местных дельцов либо предоставить ему заем, либо вложить в его предприятие 5 миллионов долларов. Кроме того, надо было повидать Сиппенса и выслушать его отчет о том, как идет распродажа принадлежащих Кауперводу земельных участков. Еще одно дело требовало его внимания — Против одной крупной чикагской транспортной компании, чьей ведение несколько лет назад перешли две надземные дороги, построенные и сданные в эксплуатацию Калпервудом, недавно было возбуждено судебное преследование. Надо сказать, что с тех пор, как он уехал из Чикаго и занялся лондонским метрополитеном, эти две линии, попал в плохие руки, не только перестали приносить прибыль, которая раньше текла рекой, поскольку публика широко пользовалась ими, но работали с огромными убытками, и это окончательно подорвало всякие интерес к их акциям. В местных кругах даже утверждали, что история корпорации, объединяющих предприятия городского хозяйства, еще не знала такого полного краха, какой потерпела эта компания. Поскольку во всем обвиняли Каупервода, ему необходимо было разъяснить вкладчикам, что он тут ни при чем, виноваты те кто перекупил у него дороги они не умело и не расторопно повели дело после того как все это выяснилось когоопроруа стали называть уже не жуликом а финансовым чародеем ведь когда дороги находились в его ведении он выплачивал акционерам своей компании от 8 до 12 дивидендов и так он не только раздобыл 5 миллионов долларов ради которых ездил в чикаго но и значительно улучшил свою репутацию. Однако поездка в Чикаго не обошлась без неожиданностей. Лорна Мэрис, узнав из газеты о приезде Каупервода, разыскала его в надежде возродить в нем прежнее чувство. Но ее попытка была обречена на неудачу, так как настроение у Каупервода было теперь совсем другое. Он рвался назад в Нью-Йорк, а потом к Бернис. Заметив, однако, по одежде Лорны, что дела ее идут много хуже, чем в ту пору, когда они виделись в последний раз, Каупервуд решил расспросить девушку, как она живет. Выяснилось, что ее успех у публики стал неизмеримо меньше, а с ним уменьшились и доходы. Тогда Каупервуд сделал вид, будто он озабочен ее благополучием и обещал открыть в банке постоянный счет на ее имя. Более того, он постарается заинтересовать ею какого-нибудь театрального режиссера. Словом, он посулил ей уйму всяких благодеяний, и этим сразу воскресил ее былой оптимизм. Но когда он оказался в вагоне и поезд тронулся, а Лорна, стоя на платформе, в последний раз печально махнула ему на прощание рукой, Каупер вот невольно задумался над изменчивым переплетением человеческих судеб и страстей. Взять хотя бы его. На него нападают чикагские акционеры. За ним неусыпно следят газеты. Эйлин шпионит из Нью-Йорка, да и прелестный Бернис из Лондона. Бернис доверяет ему не больше, чем Эйлин. И не без оснований. А все из-за чего? Из-за его влюбчивости, его темперамента. Из-за того, что его влечет к человеческим существам другого пола, но ведь эти чувства не им созданы и не им придуманы.